Параграф 6, часть 7. Ветры и их происхождение. Давайте вспомним, как влияет разная теплоемкость воды и твердых горных пород на распределение давления воздуха над океанами и материками. Как перемещается воздух? Воздух непрерывно движется, он поднимается. Восходящее движение. Опускается нисходящее движение. Движение воздуха в горизонтальном направлении называется ветром. Причиной возникновения ветра является неравномерное распределение давления воздуха на поверхность Земли, которое вызвано неравномерным распределением температуры. При этом воздушный поток движется от мест с большим давлением в сторону, где давление меньше. При ветре воздух движется неравномерно, а толчками, порывами, особенно у поверхности земли. Существует много причин, которые влияют на движение воздуха. Трение воздушного потока о поверхность земли, встреча с препятствиями и другие. Кроме того, воздушные потоки под влиянием вращения земли отклоняются в северном полушарии вправо, а в южном – влево. Ветер характеризуется скоростью, направлением и силой. Скорость ветра измеряется в метрах в секунду, километрах в час, баллах по шкале Бофорта от 0 до 12, в настоящее время до 13 баллов. Скорость ветра зависит от разницы давления и прямо пропорциональна ей. Чем больше разность давления, тем больше скорость ветра. Средняя многолетняя скорость ветра у земной поверхности 4-9 метров в секунду, редко более 15 метров в секунду. В штормах и ураганах, умеренных широт, до 30 метров в секунду. В порывах до 60 метров в секунду. В тропических ураганах скорость ветра доходит до 65 метров в секунду, а в порывах могут достигать 120 метров в секунду. Направление ветра определяется той стороной горизонта, с которой дует ветер. Для его обозначения применяется восемь основных направлений – румбов. Север, северо-запад, запад, юго-запад. Юго Юг, Юго-Восток, Восток и Северо-Восток. Направление зависит от распределения давления и от отклоняющего действия вращения Земли. Сила ветра зависит от его скорости и показывает, какое динамическое давление оказывает воздушный поток на какую-либо поверхность. Сила ветра измеряется в килограммах на квадратный метр. Роза ветров – диаграмма, характеризующая режим ветра в данном месте по многолетним наблюдениям. Длины лучей, расходящихся от центра диаграммы в разных направлениях, пропорциональны повторяемости ветров этих направлений. Розу ветров учитывают при планировке населенных мест в мореплавании. Самая обширная зона ветров земного шара находится в тропических широтах, где дуют пассаты. Пассаты – постоянные ветры тропических широт. Они распространены в зоне от 30 градусов северной широты до 30 градусов южной широты. То есть ширина каждой зоны – 2-2,5 тысячи километров. Это устойчивые ветры умеренной скорости 5,8 метров в секунду. У земной поверхности они, вследствие трения и отклоняющего действия суточного вращения Земли, имеют преобладающее северо-восточное направление в северном полушарии и юго-восточное в южном. Образуются они потому, что в экваториальном поясе Нагретый воздух поднимается вверх, а на его место с севера и юга приходит тропический воздух. Пассаты имели и имеют большое практическое значение в мореплавании, особенно раньше для парусного флота, когда их называли торговыми ветрами. Эти ветры образуют устойчивые поверхностные течения в океане вдоль экватора, направленные с востока на запад. Именно они привели к Америке каравеллы Колумба. Бризы – местные ветры, которые днем дуют с моря на сушу, а ночью – с суши на море. В связи с этим различают дневной и ночной бризы. Дневной морской бриз образуется в результате того, что днем суша нагревается быстрее, чем море, и над ней – Устанавливается более низкое давление. В это время над морем, более охлажденным, давление выше, и воздух начинает перемещаться с моря на сушу. Ночной береговой бриз дует с суши на море, так как в это время суша охлаждается быстрее, чем море, и пониженное давление оказывается над водной поверхностью. Воздух перемещается с берега на море. Муссоны. Это ветры, аналогичные бризам, но меняющие свое направление в зависимости от времени года и охватывающие огромные площади. Зимой они дуют с суши на море, летом с моря на сушу. Зимой материк более холодный и, следовательно, давление над ним выше. Летом наоборот, суша прогрета и давление над ней ниже. Тогда влажный океанический воздух перемещается на сушу. Со сменой муссонов происходит смена сухой малооблачной зимней погоды на дождливую летнюю. Однако неодинаковый характер циркуляции атмосферы в разных районах земного шара определяет и различия в причинах и характере муссонов. Различают внетропические и тропические муссоны.